Она прогуливалась по берегу и обдумывала план. Лодка должна исчезнуть ночью, во время отлива. То есть на месте она должна быть за час до того. Погрузить пищу и воду, погрузить ААшу и вперед. Сможет ли? Должна. Девушка уселась на песок, достала из кармана кусок хлеба с мясом и по-честному поделила с волчицей а Аша две трети мяса и треть хлеба. Тая остальное. Облизнулась и подумала, что неплохо бы напиться. И направилась к роднику, где уже набирала воду в два кувшина, пожилая Нархиро. Набрала, огляделась и ругнулась. «Вот где этот лентяй? Вари! Вари!» Бесполезно. Неведомый Вари словно в небо взлетел. Таяна напилась из родника, выругала себя за инициативу и посмотрела на женщину. «Вам помочь?» «А помоги, коль не в тягость!» «Не в тягость!» Кувшин был тяжелым. Но Таяна умела правильно носить их на плече, так, чтобы не давила. Женщина одобрительно посмотрела, как она чуть пригибается в пояснице, чтобы сохранить равновесие, и кивнула. «Благодарствую!» «Да не за что!» Я тебя в нашем поселке не видела раньше. Ты кто? Таяна. Я к тете приехала в гости ненадолго. А тетя у нас кто? Та Олеин. Нархиро годливо скривилась. Понятненько. Ну, пошли. Вам она не нравится? Не удержалась Тайяна. Ее муж когда-то моей дочери нравился. Женщина пожала плечами. Осторожно, ибо одно плечо было занято кувшином. Яль за ним бегала, а он и не смотрел ни на кого, кроме твоей тетки. И что он в этой гадюке нашел, не понимаю. Но ведь ходил, добивался ее у жрецов, просил, унижался и получил. Чуть перед свадьбой не сбежала. Да с кем? С женихом своей же сестры не на голову плеснула вода из кувшина, потекла холодными струйками по спине, вслед за ней бодро пробежали мурашки. «С женихом своей сестры?» Анархирова усмехнулась. Хм, «А тебе не сказали?» «Хотя да, какая ж мать расскажет!» «Но почему тогда мама мне разрешила сюда поехать?» «Вот уж не знаю! Точно знаю, что их было две сестры!» Лина Ара и Та Олейин. И старшую, еще когда сговорили. Но как-то младшая с этим парнем встретилась и влюбилась. Бегала за ним собачонкой. А ему что? Удаль парню не в укор. Именно, поиграл, да и только. А женился на другой, с которой изговорен был. Та Алейн же вышла замуж и устроила супругу небо в звездах. Лучше б на женился, дурачок. Грядишь, счастливее был бы. Произнесено это было так, что Яна на какое-то время замолчала и чуть неуклюже попробовала перевести разговор на другую тему. Море! Красиво тут! Смотреть на него красиво. А когда задуют зимние ветра, рядом с морем будет плохо. Конечно, тут теплее, тут течение. Но морская соль еще никому полезна не была. «Течение?» — анархиров фыркнула. «Хм, а это все знают, кто в поселке живет. Есть такое». «И куда оно течет?» «Оно приносит нам тепло, проходит вдоль берегов леса и дальше к Янту». Таяна задумалась. О течениях она знала. «Видимо, сильная?» «Да уж, не слабая». В нем часто тонут неосторожные нархиро. Так что будешь купаться, далеко от берега не заплывай, сама понимаешь. Унесет, не выберешься. Тетка не сказала? Она не думала, что я буду купаться. Таяна говорила что-то вежливое, идя вслед за женщиной, а мозг лихорадочно работал и сопоставлял. В нем возникали и отбрасывались десятки вариантов. Мать лгала? Или тетка. Или обе не договаривали, как это принято у взрослых. По-глупому, просто потому, что это не твоего ума дело. Можно подумать, что им возраст ума прибавил». Яна донесла ковшин, поставила его на пол и даже еще полчаса посплетничала с милой женщиной. Очень милой. Та рассказала со смешком, как лет восемь назад пытались сбежать еще два молодых Нархеро. На И этих балбесов потом выловили в море, только чуть южнее, потому что они не смогли выбраться из течения. Посплетничала о том, какая удачная рыбная ловля в этом году всему лесу на зиму хватило бы. О своем сыне, который обязательно станет жрецом. Яна слушала и поддакивала, мечтая только об одном — оказаться в тишине и все хорошенько обдумать. И как только вырвалась от милой дамы, направилась в дюны, подальше от селения туда, где никого не могла встретить, а Аша послушно следовала за хозяйкой. — Охраняй, — приказала Таяна, — не подпускай чужих. Волчица понятливо взъерошила шерсть на затылке. — Сделаем. А Таяна принялась рассуждать уже вслух. Так было легче. — Аша, получается, что и мать, и тетка мне лгали? Не договаривали? «Верю. Мать, скорее всего, не чувствовала за собой вины. Она же мужа и не видела никогда, и сестру не выдавала. Да и считала, что все неплохо устроилось. А вот то, что мамин муж, что мой отец поступил подло с влюбленной дурой, это факт. Но это бывает. А вот еще. Могла ли тетя не знать о течении? «Не верю. Знала». И понимала, что я, не умею управлять лодкой, из него просто не выберусь. Хотела, чтобы меня поймали? Может быть, и так. У лодки, в лодке или вообще не поймали бы. Из течения мы бы не выбрались и погибли в океане. Возможны варианты, но вывод-то один — доверять ей нельзя. А бежать надо, но как? Океан не выход». Хотя сложить всё в лодку, отвязать и спихнуть в море. Или даже не складывать. Так спихнуть — это быстро, а потом пусть ищут. А самим куда? В разлом? Это смерть. Дольше пары дней там ни одно живое существо не выдержит. Хотя есть еще и болото. Сможем ли мы пройти по нему, а Аша? Волчица фыркнула, как бы говоря. Спокойно. С моим-то чутьем не утонем, не отравимся и не задержимся. Но как добраться до болота, чтобы не привлечь к себе внимания? Таяна задумалась, а потом улыбнулась. Весело, искренне. а Аша, кажется, у меня есть идея. Оставим им ложные следы. Если мне солгали, так и я солгу. И не задумаюсь. В конце концов... «Что они могут понять?» Волчица показала в усмешке белые клыки. Яна посмотрела на нее шальными глазами. «Знаешь, если из всех путей остается самый невозможный, так я им и воспользуюсь!» Домой к тетушке Таяна вернулась уже спокойная, как сам лес. Улыбнулась, поцеловала тетушку в щеку и прощебетала что завтра-послезавтра, наверное, домой пора. Там жених заждался. И не сильно удивилась, когда вечером на пороге комнаты возникла Таалеин. «Ты решилась?» «Вполне. Я знаю, где лодки, где взять воду. Завтра днем я уеду. Побуду какое-то время в лесу, а вечером...» «Лодки и Интар? Разумеется!» «Вот, возьми. На улегся мягкий кожаный кошель. «Что это?» «Тебе на дорогу!» Яна потянула завязки. «Можно?» Получила в ответ мягкую улыбку и высыпала на одеяло несколько нитей жемчуга. Красивых. Розовая нить, белая, золотистая, жемчужины отборные, крупные. «Тётя, это слишком дорого! Я не могу это взять!» «А на что ты планируешь жить у людей?» «Заработаю». «Вот так? Сразу?» «Не знаю, но я попробую». «Бери и не спорь. Может быть, тебе повезет больше». Таяна ломалась еще минут пятнадцать, но в уме просчитывала все еще раз. «Вряд ли тетушка будет рисковать драгоценностями, которые Тай может выкинуть в воду». То есть ее будут ловить на берегу. Что ж, украсть лодку не выйдет. Остается второй ложный след. Спасибо за предупреждение, тетушка. Но не думает ли Таяна о ней слишком плохо? Может и так, но лучше не разочаровываться в Нархеро. Думать о них хуже, чем есть, и радоваться, когда они оказываются лучше. Жестоко? Да и лес с ней жестокостью. Мягкие и пушистые пусть целуют шета. Б.